Глава пятнадцатая Несмотря на бодрое начало нашего пути, дальнейшее продвижение до детеократии прошло без особых эксцессов. Разве что Мелич, командир эскадры искателей, разбудила меня в ночь перед высадкой десанта. Взяли на абордаж небольшое судно разведчик, маскировались под наше судно снабжения. Сейчас ведем допрос экипажа, ну, тех троих, что выжили, проинформировали меня. И зачем было будить? Могла бы уже по результатам допроса связаться со мной. Артефакты связи хоть и разовые, но все равно денег стоит. Эх, вот чего не учел, так это того, что у меня нет заплечного дел мастера. Ни ката, ни палача. Самого необходимого нет. Чуть не сказал, нужда проклятая. На самом деле, лень моя раньше меня родилась. Ничего нового нам захваченные враги не сообщили. Только то, что основной флот теократии ушел в открытый океан. Не хотят они встречаться с объединенным флотом императора Хоста». Мелких и шустрых разведчиков теократии не так-то просто вычислить. Молодец, Мелич, надо будет ее поощрить. Спать больше не хочется. До берега остается около 40 километров, и мы становимся на стоянку. Сейчас по измененному плану почти тысячи десанта-сыскателей Мелич высаживается в зоне нашей ответственности. Следующая волна — это одна из пехотных тысяч полка Баркли, а потом уже по плану я и прочие подразделения». Высадившиеся сейчас осматривают несколько близлежащих островков на предмет, чтобы украсть. Пока голяк с добычей. Острова небольшие, крупных поселений на них нет. Так, пять-десять хижин рыбаков. Ну, на доход оттуда мы не рассчитываем. Жителей в Талибе, так называется этот городок, не оказалось, о чем мне доложили только что. Даю команду на высадку пехоты, баркли и продвижение десанта королевства торок дальше вглубь. Пора нам вступить за землю наших врагов. Почти причалили, уже смутно виднеются залив и строения на берегу. На выступающем мысе стоит маяк, почти такой же, какой я видел на земле, когда в своем детстве ездил с мамой к ее брату, дяди Грише. Такая ностальгия меня пробила во прежней жизни. Мне вдруг стало немного грустно и щемяще приятно. Дядька мой рыбаком был, и я даже пару раз с ним выбирался в море на его лодке. Сразу вспомнилось, как же хорошо было тогда, и почему-то предвкушал, что будет хорошо и сейчас. Тем неожиданнее был удар по моей психике, когда мы миновали маяк. Я вдруг ощутил себя не молодым парнем, которому еще и восемнадцати нет, а древней развалиной. Будто вырвали у меня хребет. От неожиданности я даже сел на палубу, заметив краем глаза, что и Хисану так же плохо. От меня ушла магия, даже не так, не магия ушла, а ощущение ее. Я понимаю, что магичить еще могу, но только за счет своих внутренних сил. Я словно связан по рукам и ногам и брошен в воду. Не ожидал, что будет так. Никто ведь не предупреждал. Ну нет на материке восполнения магического резервуара, казалось бы, и что такого. На земле тоже нет, и я не страдал от этого. А тут хреново мне, привык к своим возможностям. Стою и с удовлетворением понимаю, мне становится лучше. Но это состояние было недолгим. Высокий и чуть ли не сорокаметровый маяк вдруг без звука стал заваливаться на корабли, набившиеся в гавань талиба. Поскольку мой корабль был ближе к маяку, чем другие, я отреагировал молниеносно. Сам от себя такой пройти не ожидал. Моментально бью по падающим камням деформацией разрушая их в пыль. Случилось сразу несколько последствий этого. Нас осыпало пылью, и мой запас сил опустел, а он не маленький был. Ну и я понял, что взял ранг. Машинально ударил тем заклинанием, под которое попал при нападении Гулвека. Другие маги тоже отреагировали, поставив защиту, какую кто смог. В результате высадка задержалась. Пришлось выйти кораблям с магами из Гавани для накопления маны. Высадился на берег уже вечером. Идет мелкий противный дождь. Очень необычно все вокруг, не как у нас. Странные деревья, непривычного вида дома. Отлично замощенные улицы этого небольшого порта. Дома разные. Есть и каменные, есть и из местного дерева. Всем места в городке не хватило, поэтому часть войска встала, считай, в лесу. Но обученные люди, а других у меня в войске нет, без труда справляются с бытовыми трудностями. Продукты с собой, фураж тоже. Даже вода есть, но ее экономим и берем местную водичку из небольшого ручейка, что впадает в залив. Есть здесь и колодцы, но все соблюдают осторожность и проверяют, не отравлены ли они. И точно! Примерно половина колодцев завалена или отравлена. Потери от разных ловушек небольшие, десяток погибших всего. Общее собрание проводим вечером, составляя план действий на завтра. «Обследуем ближний лес. Дорога впереди завалена, мост через реку разрушен, но в радиусе пяти километров врага нет, уверен», — докладывает командир сотни егерей Фибит. «Хорошо, что доран де отправил их с нами. В лесу даже незнакомым они как дома». — Большая река, — спрашивает Баркли. — И как далеко от города? — Там еще пара рек будет, не таких широких, но не сомневаюсь, что и там мостов уже нет, — ставила свои пять копеек Келлидана. — Плюс потом будет горная гряда, в ее ущелье и находится замок, перекрывая самый широкий путь. — Наверняка есть перевалы, только я их не знаю. — Метров двадцать шириной впадает в море где-то левее порта, — охотно отвечает Фибит. — А перевалы разведать можно. Лагерь охраняется постами. «Напомните, граф, сколько мы на месте высадки людей оставим? Не все же на штурм замка пойдут?» спрашивает командир моих наемников Титах. «Мои сотни не пойдут с вами», — неожиданно говорит Мелич. «Не было такого приказа. Эскадру в бой отправлю, а бордаж, если надо, без проблем. Десант на берег тоже можем высадить. Но штурм замка нет, если он не прибрежный». «Логично. Люди у нее под другие задачи заточены». С другой стороны, можно хоть не переживать за сохранность нашего базового лагеря и транспортных судов. Один из полковых магов уже доложил координатору высадки императора о наших успехах. Не везде высадка прошла гладко, и не везде корабли флотов не встретили сопротивления. Были потери, пока, как сообщили, приемлемые. Хорошо, что у Баркли есть инженерная сотня, которая завтра утром будет расчищать дорогу вглубь леса. Иду на место своего ночлега. Это что-то вроде отдельной каменной усадьбы в три этажа. Вообще камнем замущено все в городе. В столице империи такого нет. И камень такой, красивый, хоть выламывай, довези к себе. Если другой добычи не будет. Еще лес местный тоже в цене. Совсем пустыми бы не поехали. Но в ноль без грабежа поселений выйти трудно. Рабов бы еще набрать, эти всегда в цене будут. Все хорошие места на побережье Теократии, вроде золотых рудников недалеко от берега, Захвачены людьми важнее и родовитее, чем я. Большие города, где все добро местное население не вывезет, тоже штурмуем не мы. Все-таки я мелкая птичка в масштабах империи. Заходим в дом. Кроме меня тут ночуют мои гвардейцы и Келедана. Плюс сорок человек у меня на охране территории. В доме пусто, как сказали бы на земле, даже лампочки при переезде выкрутили. Тут, конечно, их нет, а вот светильники стояли, Причем я вижу не магические, а масляные. Копоти много на потолке. Умничка Пьен с собой дала мне тоже и светильники, и запасы горючего масла. Я вот об этом не подумал, а она сообразила. Матрас даже дала походный. Отличная штука. Спальное место у меня на полу. По привычке пытаюсь поставить звуковой полок. Но вовремя останавливаю себя. Запасы маны не безграничны. Спокойно поужинов ложусь спать в отдельной комнате. Тут даже камни есть но в помещении тепло, и я не проверяю, в каком он состоянии. Завтра целый день еще тут провести придется. Пока разведка обследует наш маршрут, пока расчистят дорогу, может даже пара дней пройти. Ничего, не под дождем спим и хорошо. А на улице дождик капает все сильнее. Внезапно ко мне в комнату проскальзывает Хисан. город под полом что-то есть, шепотом сообщает мой диверсант. У меня есть артефакт для проверки на пустые полости в стенах. «Хороший, семейный. У меня не такая шикарная комната, как у тебя, рядом с выходом. И часть дождя попадает на пол через окна. Но луж нет. Значит, вода убегает сквозь него. Я просветил своим архефактом эти места и вижу, что там пустоты. Что сразу проверить не мог, возмутился я. Когда совет же общий был. А я перед самым советом на берег высадился. Сюда только что зашел», отмазывается Хисан. «Вот проверяю». Может, хрен с ним, — зеваю я. Может, а может, вырежут нас ночью, — мрачно говорит мой наемник. Придется самому проверить, — признаю справедливой слов Хисана я. У меня тоже артефакт есть, сейчас найду. А ты пока Регарда позови. Черт, где же он? Можно плюнуть и просканировать магией, но берегу силы. Вообще, надо было спать на втором этаже, подальше от крыши и подвала. «Давай-ка, Гарат, на улицу, пока мы дом еще раз не проверим», — сурово говорит ригард заходя ко мне в покои. С ним зашли Джун и Крит, уже в броне и с мечами наголо. «Вы очумели тут. Сейчас сам все проверю. Не будем ни с биться», — возмутился перестраховщиком я. «Вход в подвал не искали?» Тут раздался скрежет, причем не только у меня, а где-то рядом за стенкой тоже. Пол начинает проваливаться. Регарт, Джун и Хант сразу рухнули вниз, Через пару секунд сорвался Ихисан, отчаянно цепляющийся за стены и мое имущество. Я был с краю и попытался прыжком выскочить из комнаты. Не смог, помешал мешок, в котором я рылся накануне. Не догадался его выкинуть. Сваливаюсь в темноту, лететь метр три-четыре, и приземляюсь я удачно на свою кровать, которая свалилась туда секундой раньше. Слышу ругань моих спутников, и место, куда мы упали, осытилось светляком, который Хисан, несмотря на экономию магических сил, все же сожег.